Глава 16. Маргарита спустя 2 недели. Сегодня довольно рано встала с постели и сонную улыбаясь пошла варить себе кофе. Утро понедельника всегда тяжёлое и безрадостное, даже если тебе не нужно ехать в офис. Но не в этот раз. Ровно 2 недели прошло, как Виктор и Филипп оказались свободными от меня. А я от них. Теперь мы могли свободно передвигаться Жить и творить все, что захочется, вдали друг от друга. Филипп на следующий же день съехал на квартиру, которую ему подобрала и сняла Клара. Но я уверена, что Фил вскоре и сам заработает на собственное жилье. Виктор. Ах, граф Виктор Харрис. Он тоже покинул меня. Вслед за Филом он уехал. Не знаю куда. Но он попросил не задавать вопросов, не искать его. но обязательно ждать и дождаться. Обещал вернуться раньше, чем начнут опадать листья с деревьев. Учитывая, что лето только началось, вернётся мужчина не скоро. Но я дала ему слово. Буду ждать. Кстати, родовые перстни мужчинам вернула. И с чистой совестью отпустила их в свободное плавание. Они взрослые и умные мужчины. У обоих имеются все документы, финансовые тоже не обделены. Не моя заслуга, как вы знаете, и ориентируются они в новом для себя мире даже лучше меня. В общем, я за графа и барона нисколько не переживала. Я чувствовала себя хорошо. Знать, что они не исчезли после того ритуала, хоть и не живут больше со мной, счастье. Тем более я до сих пор со всей отчётливостью помню поцелуй с Виктором. Нет, не тот, что случился перед ритуалом. Уже новый поцелуй, когда я его провожала. Виктор купил автомобиль, внедорожник, и на нём отправился в своё личное деловое путешествие, о котором он попросил меня не спрашивать. Так вот, поцелуй. В тот день мы целовались жадно, в засос, словно прощались навсегда. А потом я смотрела на него, красивого и улыбающегося. Улыбка Виктора это настоящее чудо света. К его улыбке я не привыкла. Обычно на лице графа отражалось полное отсутствие интереса к происходящему, но не в тот день. Когда Виктор уехал, у меня создалось впечатление, что это был критический момент, будто он и я оказались на перекрёстке дорог и сделали свой выбор. Он уезжал, и в тот миг мне показалось, будто время остановилось. Но грусти и сожалений я не испытывала, я улыбалась и предвкушала, ведь знала, что Виктор вернётся. ко мне. За этими воспоминаниями я сварила кофе и успела сделать лишь один глоток, как вдруг зазвонил телефон. Звонила Клара. "Доброе утро, Клара", произнесла я в трубку. Хотя Клара относится к категории людей, которые сразу переходят к делу, но на этот раз она начала разговор издалека. Спросила о моём здоровье, посетовала на жаркую погоду, Затем мы обсудили курсы валют на рынке, и я заподозрила неладное, когда она начала спрашивать моё мнение насчёт подарка для Фила. Клара, всерьёз увлеклась бароном. Это их личное дело. Филипп вроде как тоже не против отношений с моей начальницей, но к делу их отношения не относятся. А ведь я 3 дня назад отправил ей новый глава романа. Чую, что дело в книге. Клара, в чём дело? Спросил я прямо, обрывая её сентиментальный трёп о том, как прекрасен Филипп. Что ты скажешь по поводу новых глав? Тебе понравилось? Моё сердце забилось сильнее, когда Клара довольно надолго замолчала, явно обдумывая корректный ответ. Редактор вздохнула и сказала: "Маргом, с новыми главами есть некоторые проблемы". Я нахмурилась. В смысле? Какие проблемы? Что не так? Сам стиль всё так же прекрасен, описание событий потрясающее, запела она диферамбы, и тут же добавила: но вот этот поворот с графом совершенно не устраивает издательство и не устроит читательниц. Мерго, если на чистоту, то ты не можешь так рано женить своего главного злодея, причём раньше, чем свою любовь найдёт барон. Да ещё на ком ты собралась его женить? На прекрасной женщине, деревянным голосом проговорила я. Она может быть хоть 1000 раз прекрасна, но, в общем, эта твоя новая героиня Элизабет, она какая-то тухлая. Многогранный и харизматичный злодей Виктор Харрис просто не может влюбиться в подобную женщину. Отжала губы, едва сдержалась, чтобы не нахамить начальству. Вообще-то характер Элизабет списывал с себя. Было чертовски неприятно слышать, что я тухлая. Ещё более неприятно, что Виктор «Не мог влюбиться в подобную женщину?» «Перепиши», — в приказном тоне заявила Клара. «Нет», — встала я на защиту своей героини. Клара тяжело вздохнула и произнесла, добавив голосу мягкости. «Марго, давай так сделаем. Оставляй эту Элизабет и даже влюбленность графа в нее, но в следующих главах ты должна от нее избавиться. Мне наплевать, как ты это сделаешь, убьешь ли ее». каждый, например, или несчастный случай, или она может оказаться лицемеркой, избежать к другому. Пусть у неё окажется бывший, к которому она вновь испытывает сильные чувства, а Виктор её бросит. Поняла меня? Да? Я сейчас почувствовала себя так, будто мне влепили позорную пощёчину. Как у любого писателя, все мои герои это частичка меня самой, буквально извлечённые из моей души. Тем более новая героиня в книге это мой прообраз. Я заставила себя заговорить вежливо и спокойно. Клара, я допускаю, что у моих героев не всегда характер и поступки такие, какие бы хотели видеть читатели. Милая моя, я не собираюсь тебя учить писать, пропела Клара. Ты лучше меня знаешь, каких героев нужно преподнести читателям, чтобы они поверили. Ты же профессионал, Маргарита. Мягкие интонации, чувствующиеся в её голосе, не смягчали резкость слов. Костяшки моих пальцев, сжимавших телефон, побелели. Я не стану убирать Элизабет из сюжета, стояла на своем. Могу лишь пообещать, что в дальнейшем героиня раскроется. Она покажет себя, проявит и удивит читателя. «Хочешь сказать, что она не тухлая рыба?» Вяло поинтересовался редактор. «Свершенно неприятно слышать, что тебя, хотя и не напрямую называют тухлой рыбой. Она не тухлая рыба!» прорычала я, сильнее сжимая телефон. Еще чуть-чуть, и -чуть он треснет. «Маргарита, я знаю, твой роман блестящий. Первая книга до сих пор возглавляет список бестселлеров, но я не хочу, чтобы вторая часть стала для тебя и твоей литературной карьеры классическим примером падения с вершины. В общем, если ты доверяешь моему мнению, то оставь в покое своего злодея. Пусть Виктор еще немного побудет холостяком». Пойми, ты не имеешь права на провал, понимаешь? На миг мне стало трудно дышать. На глаза навернулись слёзы. Кусая губы, я старалась сдержать их. Слёзы не мой стиль. Ты уверена? спросил я опавшим голосом. Абсолютно. В голосе Клары прозвучал мой приговор. Лучше перепиши эти главы, Марго. Твоя Элизабет. Не пара Виктору Харрису. Элизабет не пары к книжному Виктору, а пары ли я настоящему Виктору Харису. В душе поселился червячок сомнения и горит, что Клара права. Я тухлая, неинтересная, пресная женщина, живущая в своих выдуманных мирах, боюсь реального мира, реальных людей и предпочитаю жить грёзами. Если у меня с Виктором завяжутся серьёзные отношения, то насколько его хватит? Не скажет ли он потом, что жизнь со мной это болото? Что же мне делать, подумала про себя. Маргарита нарушила молчание Клары: "Не расстраивайся, сама книга прекрасна, в ней, как и в первой части, много твоего сердца, просто ощущение, что ты чуть-чуть сбилась с правильного пути. Вот и всё". Я обвела взглядом свой кабинет, раньше его облюбовал Филипп. Теперь в квартире всё по-прежнему, как было до появления этих двоих мужчин в моей жизни. Выглянула в окно, за которым открывался досколевый вид на кладбище и вспомнила, как хотела купить новую квартиру в хорошем доме с хорошими соседями и великолепным видом. Хорошо, согласилась я. Считай, что никакой Элизабет не существовало. Я перепишу последние главы. Вот и молодец, повеселила Клара. Видимо, она переживала, что я буду стоять на своём. Неужели новая героиня и правда могла Сюю испортить. Что уж этого мы теперь никогда не узнаем. Пока, Клара. И передавай Филе привет, пробормотала я, ощущая вселенскую скорбь и печаль. Передам. Пока. После окончания разговора я долго сидела за кухонным столом и вертела чашку со стывшим кофе. Не знаю, как прошёл бы дальше мой день, но хандрить мне не позволила подруга. Сюша позвонила в мою дверь. когда не было еще и десяти часов утра. Распахнула дверь, впуская подругу, и та с порога заявила. «Ритка, собирайся, мы едем на крутую выставку. Открытие выставки в шесть вечера». Я хмыкнула. «А собираться ты предлагаешь уже сейчас, да? А спросить меня не хочешь, хочу ли я вообще куда-то идти? Естественно, ты пойдешь. И да, собираться нужно уже сейчас. Ты давно в салоне красоты была?» На тебя же без жалости не взглянешь. Как побитая жизнью кошечка, — обласкала мне Ксюша. — Тем более, когда вернется твой злодей на злобном коне, ты должна быть красоткой. Я нахмурилась. Я так плохо выгляжу. Подруга состроила странную гримасу, эдкую смесь отвращения, жалости и ужаса. — Ну, не так уж и плохо, просто ты какая-то уставшая, — выдала подруга. Вот уж спасибо тебе на добром слове, прихонула я. Сама иди на свою выставку. Марго притянула она. Ну что ты как маленький ребёнок? Просто эта возня с двумя мужиками тебя немного подкосила. Да и до появления ты пахала как лошадь, создавая свой шедевр. Твоё тело устало, ему нужен релакс. Спа-салон, тусовки, общение с интересными людьми, новый гардероб. Глядишь, ты снова станешь собой. Они этой уставшей от жизни миггерой посмотрел на себя в зеркало словно со стороны. Ну да, цвет волос немного потускнел, да и кончики не мешало бы подстричь. Лицо чуть осунулось, и тёмные круги под глазами совсем меня не красят. А ведь у меня нет ещё ни одной морщинки, но лицо какое-то измождённое. Халат-то в этом году уже явно больше 10 лет будет. Чёрт! Я действительно забросила себя. Вздохнула и кивнула. Ладно, согласна. Я сейчас сама на себя не похожа. Вот-вот, улыбнулась Ксюша. Собирайся, едем в спа. Маргарита, сидя в парикмахерском кресле, снова изучала себя, словно видела впервые. В зеркале выглядела я усталой и бледной. Обрамляющие моё овальное лицо тёмные пряди волос требуют внимания мастера. Коже также нужна рука косметолога. А ещё мне нужен Виктор. В общем, ощущала я себя и внешне, и внутренне весьма паршиво. Какой длину оставляем? поинтересовался мастер, отвлекая меня от лицезрения своего отражения и всяких грустных мыслей. Выпрямившись в кресле, постаралась выглядеть спокойно, уверенно и удачливо, как и сам парикмахер. "Сантиметра 3 состригите и всё", улыбнулась ему. "Хорошо", кивнул мастер, перебирая в руках мои волосы. "На сначала восстановление". "Даже спорить не буду", согласилась я. "Если бы ты возмутилась, то я приковала бы тебя наручниками к этому креслу", высказалась сидящая в кресле рядом подружка. Так что, милый, сделай все по максимуму. Моя подруга должна после вашего салона не просто хорошо выглядеть, она должна блистать. Я закатила глаза и рассмеялась. В этом вся Ксю. Все или ничего? Ее излюбленный девиз. Хотя, может, так и нужно жить? Все будет даже лучше, подмигнул мне в зеркало парикмахер и принялся за работу. После парикмахера мной занялись другие мастера. Шоколадное обертывание, массаж. Тело мне хорошо размяли, потом расслабили. Так что я уснула прямо на массажном столе. После была ароматерапия с чаепитием. Ксюша сидела в мягком кресле и блаженно улыбалась. Я тоже была полностью расслаблена и не могла припомнить, когда я, в принципе, ощущала подобный кайф. Ужас, но, похоже, никогда». На наших лицах, шее и декольте красовалась минеральная маска с магдовенным лифтингом. После в 4 руки мною занялись мастера маникюра и педикюра. Я смотрела романтическую комедию и продолжала отдыхать. Всё же, Ксюша молодец, что вытащила меня в это райское место. Когда мои ногточки были приведены в полный порядок, и они засияли, словно драгоценные камни, в моём случае рубины. Дальше за дело взялись косметолог и визажист. Косметолог не могла сегодня делать профессиональные процедуры, иначе поход на мероприятие придётся отложить. Откладывать не собираемся, потому мастер сделала минимальные процедуры по типу лёгкого массажа и масочки. Затем к делу приступила визажист. После парикмахер снова поработал с моими волосами, а именно сделал роскошную укладку. Результат меня ошеломил. Никогда в жизни я не была так удивительно хороша, как сейчас. Глаза мои сверкали, и в глубине застыла некая тайна. Ресницы длинные и густые, кожа тонкая и аристократически бледная, шея стройная, нежная. Волосы сияли здоровьем. Я была похожа на ангела. Но только я и моя Ксю знали, что невинный вид был обманчив. Я была способна на самую отборную брань. Бог мой, Рита! Выдохнула с восхищением Ксюша, когда увидела меня. Да ты невероятная красавица. Я засмеялась и показал ей язык. Осталось только переодеть тебя в настоящую одежду и выкинуть эти обноски, и тогда тебе можно смело без конкурса отдать титул мисс Вселенная. Я представила поход по магазинам из Кисла. Слушай, после этого чудесного места и тотального расслабления я не в состоянии шопинговаться. Подруга фыркнула. Я сама сейчас не в состоянии ходить по магазинам. Тем более времени на это уже нет. Скоро открытие выставки, поэтому мы едем не к тебе, а ко мне. Я привезла из командировки несколько шикарных платьев, костюмов и обуви. Размер у нас с тобой один, так что все на тебя сядет. И сразу отправляемся на тусовку». От ее жизнерадостности у меня дернулся глаз. А еще я представляла одежду Ксюши, которую она мне предложит для вечера. Подруга не признаёт таких понятий, как слишком открыто, слишком раскованно. По её мнению, одежда должна быть сексуальной и загадочной. И где грань между загадкой и пошлостью, Ксюша решила не заморачиваться. Если ей нравится, то она считает, тогда и остальным придётся по вкусу. Пока я размышляла, Ксюша уже затолкала меня в машину. Ехали мы в такси и ехали к подруге домой.